Глава 14 Весь день я читала учебники для пришельцев в Эрмит. Рагнар был прав, информация действительно удивительно легко запоминалась и формировала единую картину мира, и написано было интересно. Не то что в учебниках истории, которые я изучала в обычной школе. Я так увлеклась, что едва не пропустила обед и ужин, но заботливые цаны магии ветра открыли дверь, намекая «пора сделать перерыв». «Обед прошёл цивилизованно, ни тебе поцелуф, ни непристойных касаний. Мне отодвинулись стул, налили воды с лимоном, и церемонно удалились на свой край стола. Казалось, брат торопится расправиться со своей порцией и удалиться, и думает о своём. Потому я не стала задерживать его разговорами, поела и встала из-за стола. Продолжу читать, если ты не против. Мне тоже нужно закончить с делами. Если ты не против, я поужинаю в кабинете». «Параворно поднимайся», — сообщил рогнар. «Отличная идея. Обещаю не испачкать книги соусом», — крикнула с лестницы. «Нет, Алисаль, ты поужинаешь на террасе и дашь отдых глазам. Заодно выпустишь свой огонь, порезвится в чашах. Их подготовят». «Как?» — пришлось вернуться в гостиную и продолжить разговор. Нальют масло, положат дров и ароматные листья. Нам нужно, чтобы к ночи огонь устал и не мешал пробуждать скрытую магию. Стихии иногда конфликтуют. «Думаешь, у меня есть вторая стихия, и это вода?» не удержала любопытство. «Магия связана с цветом глаз?» Похлопала ресницами, показывая, что мои ясно-голубые глаза так и намекают. Бодная стихия — моя. «Не связано. С небольшой заминкой словно не мог оторваться с созерцания моей красоты», — ответил Рагнар. «Твои глаза регулярно меняют цвет. Они то карие, то ореховые, то желтые, изредка голубые, а иногда и вовсе словно расплавленный металл с оранжевыми сполохами. Много будешь знать, рано состаришься». Неожиданно выдал мужчина земную поговорку. «У меня другая правда. Кто владеет информацией, владеет миром», — парировала, задрав нос. На этой ноте я посчитала разговор оконченным и вернулась к книгам. И практически не отвлекалась, вспоминая восхищенное лицо брата. И почему его так удивляет и впечатляет моя непокорность? Неужели женщины перед ним ходят по струнке смирно и безоговорочно подчиняются? Занимательно, что сперва его бесила моя самостоятельность. Сейчас же он сменил отношения. «Так, Олеся, живо за учебники. А то останешься здесь на год, покроешься мхом и плесенью, забудешь, как общаться с людьми и завоешь от тоски». Книги Эрмии допечатались причудливым шрифтом. Приходилось напрягать зрение, чтобы разобрать некоторые слова. К вечеру в глаза словно насыпали песка, поэтому я была рада ужину на террасе и смене картинки. Вспомнила, что рогнар занят и не подойдёт, и не стала утруждать себя туфлями и переодеванием. В домашней одежде вполне комфортно, тем более, что я щеголяла в лёгком платье с воздушной многослойной юбкой, напоминающей модные в моём мире пачки. У нас их вообще под кроссовки носят, а я всего лишь босиком. Хмыкнула, представив, как братец падает в оморок, при виде меня в современной земной одежде. Учитывая его габариты, грохоту будет, как от большого платяного шкафа. Посмеиваясь, вышла в коридор, направилась на выход. На террасе был раскатан ковёр — «Пушистый и зелёный, как молодая трава. Сплошное удовольствие гулять по такому босиком». «Какие вы заботливы! Спасибо огромное!» — поблагодарил отцанов, прижав руки к груди. Невидимые помощники сервировали столик в дальней беседке, на которую я особо не смотрела. Она не была убита цветами, как остальные, и в целом казалась древней и хлипкой, незащищённой. Но сейчас её украсили белоснежными отрезами шёлка, наполнили разноцветными подушками подвесили под потолком множество разноцветных фонариков, задавая совсем иное настроение. Выпустила огонёк в ближайшую чашу с ароматными ветвями, рассмеялась, услышав его счастливое кряхтенье. Через мгновение на чаше взлетели языки пламени, затрепетали от дуновения ветра, столкнувшись в извечной схватке. Я любовалась волшебным костром и не спешила к столу, до того красиво выглядел танец двух стихий. Но ну мне досталось от игривого ветерка. Он подхватил подул платья, задирая его чуть ли не до ушей. Проказник эдакий. Покрутилась, раскинув руки в стороны и заливаясь звонким смехом, до того счастливой чувствовала себя в этот миг. Не знаю, цаны ли поделились эмоциями, или я потихоньку привыкала к мысли, что живу в новом мире. Но я впервые дышала полной грудью, пропитывала светающими в воздухе ароматами трав, спелых плодов, морской солью и наслаждалась без оглядки, искренне, глубоко. Каждая клеточка тела блаженствовала, на душе царили безмятежность и покой. Остановилась, замерла, прислушалась к моменту, поймала его цепкой лапой и не отпускала. Плавно клонящееся к горизонту солнце отдавало столько тепла, света и нежной, вдохновляющей романтичности, что сердце замирало. Цвета обрели сочность и выразительность, светлые тени придавали пейзажу образность и рельефность, но не пугали. Белоснежные облака окрасились в пастельные тона, всё больше напоминая перья розовых фламинго. Я не могла насмотреться, насытиться красотой природы, только стояла и смотрела, смотрела. «Красиво», — произнёс Рагнар. «Очень», — выдохнуло, не испугавшись его появление. «В беседке тоже отличный вид. Предлагаю до неё дойти и отведать угощений. Цаны старались. Я не обманывалась в кратчивости и мягкости брата, знала спорить бесполезно. И поскольку в данном случае он прав, направилась в беседку. «Ты решил присоединиться ко мне за ужином?» — уточнила, когда мы сели за стол и принялись рассматривать яство. «Подай, пожалуйста, фрукты, не хочу мяса». «Съешь всего понемногу, тебе потребуются силы». «Не люблю, когда ты командуешь», — произнесла, выбирая самый симпатичный кусочек мяса и демонстративно его надкусывая. «Надо, значит, надо». «Нет», — ответил брат. «Ты спокойно относишься к моей манере излагать мысли. Тебя раздражает, когда я прав, а ты нет. Это пройдёт с возрастом». Уставилась на великого специалиста по женской психологии. «Обалдеть можно, до чего самоуверен. И ведь ни капли не сомневается в своей правоте». Очень хотелось наговорить гадости самоуверенному типу, но меня вдруг словно холодной водой окатило. «Зачем? Эффекта не будет. рогнар мнения не изменит. Я же почувствую себя истеричной особой» и потом буду корить себя до ума помрачения». «У каждого из нас своя правда», — парировала невозмутимо и принялась за еду. Посмотреть бы на реакцию братца, но стоило отыграть сцену взрослой и сознательной Алисаль до конца, потому не дрогнула, взгляда не подняла. «Хвалю», — коротко резюмировал он тем особым тоном, от которого я заводилась, словно бык при виде алого шёлка. «Прижать бы руку к груди и жиманно похлопать ресничками», Поблагодарить за науку, но сердце колотится как ненормальное, а организм генерирует яд литрами, перегоняя его по венам. Останавливаю себя. Очередная провокация с его стороны. Желчные слова застывают на губах. Отрезаю кусочек помидора, кладу в рот, раскусывая сочную мякоть, замираю, прислушиваясь к ощущениям. Предыдущая порция была шикарна. Хорошо присоленная сладость плода буквально взрывала рецепторы. Но сейчас я ощущаю лишь горечь. Аппетит испортился. Дела глоток воды с лимоном, смывая неприятный привкус и возвращая себе контроль над эмоциями, поднимая взгляд на брата, который не думает страдать от угрызения совести, наслаждается жареным мясом и шикарным видом на море. Хотя какая совесть? Он и слова-то такого не знает. Тоже считаешь, что подготовка к Академии идёт успешно? Рогнар бросил короткий цепкий взгляд и вернулся к еде. А я решила закрепить успех в простых переговорах, расслабиться и перекусить только не выходила При одной мысли о продолжении ужина становилось дурно. Сосредоточилась на пейзаже, вновь попыталась поймать ощущение волшебства, что охватило меня несколько минут назад, но организм настроился переживать. Вместо красоты окружающего пространства я присматривалась к сгущающимся теням, к тому, как меняется цвет морской воды, каким непрозрачным, вязким он становится, с алыми всполохами заката на поверхности, как быстро скрывается за горизонтом солнце поёжилась. Краем глаза отметила движение, подняла взгляд на брата. Он укутал меня в мягкий плед и, приподняв, усадил к себе на колени. «Мне не холодно», произнесла усиленно любуюсь пейзажем. Бесконечная своей воля братца несомненно бесила. Но с приближением ночи так нужна была поддержка, что я готова была её принять и не дёргалась. «Алисаль, расскажи о своём детстве», неожиданно попросил Рагнар. «Решил поиграть в психолога?» «Расскажи», — с нажимом повторил брат. «Что именно ты хочешь услышать?» «Давай без хождения вокруг да около. Прямой вопрос». Потребовала нежела вести светскую беседу, но понимая, что сопротивление бесполезно, Рагнар был в том состоянии, когда спорить бесполезно. Иногда он общался, а иногда вцеплялся, словно хищник, в жертву. Сейчас работал второй вариант. «Тени приходили к тебе каждую ночь?» «Да». «Душили и не давали спать?» Откуда он знает? Неужели я что-то говорила, пока металась в бреду? Мозг отказывался подгружать информацию. Не каждую, буркнула, сжимаясь от воспоминаний. Рогнар тут же положил горячую ладонь на мою спину и погладил, позволяя мышцам немного расслабиться, а затем и вовсе обнял, прижал к себе. "Это лишь воспоминание, не бойся", заверил мягко, и тут же вернулся к допросу. "Где была твоя мать, когда тебя душили? Приходила? Сидела с тобой?" Непонимающе посмотрела на мужчину. «Как он может так себя вести? Утешать и допрашивать, прижимать к себе и отталкивать?» Заглянула в глаза. Цвет оставался неизменным, а взгляд — хищным, столь мною нелюбимым. «Обычно всё происходило, когда мамы рядом не было?» Так я и думал. «Что?» Заглянула в непроницаемое лицо. Рогнар молчал, я же вдруг вспомнила одну его фразу, подслушанную. «Подслушанную». Сознаваться в последнем не хотелось, но уж слишком любопытно. Я слышала, как ты сказал маме, что её присутствие блокирует мою магию. Это связано? Да. И? У меня есть некоторые догадки, но я не стану их озвучивать, пока не найду им подтверждение. Развернулась к нему лицом, для чего пришлось поднять ноги на скамью. Млекнули ноготки с алым гель-лаком, и я едва не вылетела из разговора, сообразив, что мастер педикюра на земле. «Сейчас лето, а через три недели буду выглядеть как неухоженное чудовище, если не разберусь, как следят за собой местные дамы. А если не следят? А если ходят с шершавыми пятками и без лака? Не стоит пугаться, всё не так плохо», — поспешил утешить Рагнар. Едва не брякнула, что хуже и быть не может, но вовремя очнулась. «О чём мы там говорили?» «То есть дело дрянь?» — сделала вывод. Если я прав насчёт твоей магии, то ситуация несколько усугубится. Рогнар. Пройдёшь сегодня инициацию, расскажу. Даже обещаю учитывать твоё мнение при принятии решения. Нашёл ко мне подход хитрый жук. Ты и так его будешь учитывать. Всегда. Произнесла, задержав его взгляд. Я готова придерживаться правил временно, пока не встану на ноги. Но не позволю безоговорочно распоряжаться своей жизнью. Никому, Рагнар. Тем более тебе. Закончила про себя поговорим, когда сможешь починить тьму. Или через год, когда я вернусь из академии, — вкрачиво напомнил братис о договорённости. Думат я вновь и грохнусь в обморок и очнусь через пару недель, размечтался.